Глава 17 Алекс не находил себе места. Он метался по хижине, словно раненый зверь. День, конечно, был из ряда вон. «Не часто удается обезвредить вооруженную банду браконьеров». Инспектор и правда оказался неплохим мужиком, как и говорил Захар. Среагировал быстро и профессионально. А потом, узнав, что Алексу нужно в Иркутск, даже предложил свою машину — Мол, на днях едет туда же с коллегой и как раз заберет у Михалыча свой автомобиль. Очень кстати. Алексу не хотелось терять ни минуты, и он постоянно посматривал в окно настоящего дворе внедорожник инспектора. Не терпелось скорее оказаться в Москве и поговорить с Лерой. Он так долго запрещал себе думать о возможности и реальности этой любви, что с тех пор, как принял решение, больше не мог ждать. Мысль даже о малейшем промедлении неожиданно отзывалась физической болью в теле. Но, с другой стороны, не ехать же в ночь через Байкал. Даже местные не рискуют. Солнце уже садится. Глупо, конечно. Нужно лечь и успокоиться, а утром с первыми лучами можно и в путь. Но успокоиться не получалось. Алекс садился, потом вставал, делал несколько шагов до угла и снова садился. Схватил рюкзак с документами, Потом поставил обратно. Но, наконец, не выдерживая все возрастающего беспокойства, схватил ключи и рванул к машине. Хлопья снега вылетали из-под буксующих колес. Вот и выезд на лед. Тревога нарастала, заставляя пренебрегать убеждениями разума. Алекс вывел машину на замерзшее озеро, проехал пару минут и почти сразу в лучах света фар увидел странный красный сугроб. Аккуратно приблизившись к нему, Он в ужасе заметил, что это комбинезон, и на льду замерзает человек. Быстро выпрыгнул из машины и бросился в сторону тела. Опустился на колени, попытался встряхнуть человека. И в этот момент на приподнятое его руками лицо упал луч света. Секундное изумление, потом страшное сознание. «Лера! Лера! Лера!» Стоя на коленях среди льдов Байкала, Алекс кричал, словно от этого Лера могла очнуться. Но ее глаза были закрыты, и дыхание не было слышно. Алекс схватил любимую на руки и побежал к машине. До Иркутска, 6 часов дороги, а здесь рядом есть Захар. Это были самые долгие пять километров в жизни Алекса. Он мчал по снежным заносам на всей возможной скорости. Остановившись ненадолго там, где заканчивалась дорога, упетляющая среди деревьев тропы, Алекс побежал дальше с обмякшей Лерой на руках. «Теперь еще пятьсот метров, и покажется спрятанная под сенью старой еле хижина, а там должен быть врач». Алекс очень боялся, что не успеет. Казалось, сейчас вся его жизнь зависела от того, что скажет и сделает Захар. Заметив на подходе к избе свет в маленьком окошке, Алекс ускорил бег. Не теряя драгоценные минуты на слова, он быстро внес Леру в комнату и положил на кровать, которая занимала четверть дома. Сразу же освободил от зимнего комбинезона и укрыл одеялом. Стал целовать ее замерзшие руки, пытаясь согреть их своим дыханием. Все поняв без слов, Захара нащупал пульс и быстро скомандовал. «Грей воду. На полке есть две грелки. Она жива». Спустя несколько часов, слушая ровное дыхание спящей Леры, внимательно вглядываясь в каждую черту дорогого лица, Алекс пытался понять, как могла она одна оказаться среди льдов Байкала. Страшно представить, что могло бы случиться, если бы Захар этим утром не выследил браконьеров и не вынудил его остаться здесь еще на один день. Если бы Алекс послушал голос разума, а не сердца, и не выехал в ночь, не в силах больше оставаться дома. Он повернул голову в сторону сидящего за столом с чашкой кофе Захара и почти беззвучно спросил, «Ты уверен, что с ней все хорошо?» «Может, стоит поехать в больницу?» Я бы сказал, что она потеряла сознание скорее от того, что выбилась из сил, чем потому что замерзла. На ней был очень теплый водонепроницаемый комбинезон, одежда под ним сухая, ты сам видел, а вот ноги были мокрые. Наверное, она где-то оступилась и попала в воду, но недолго там пролежала. И мороз сегодня не сильный. Считай, в рубашке родилась. Я все думаю, как она могла здесь оказаться одна, «Я не видел рядом ни машины, ни людей. Боюсь, в том состоянии, в которое ты влетел ко мне в дом, ты бы не заметил там и ста машин. Я не сразу понял, кому из вас первому нужна помощь». Захар криво усмехнулся. «Может, стоит осмотреть то место? Вдруг там еще кто-то остался?» «В этом ты прав. Надо глянуть там вокруг. Не могла же она появиться сама по себе прямо на льду? А вещи какие-то были при ней?» Алекс нахмурился, вспоминая то страшное мгновение, когда понял, кто перед ним. Я, если честно, и не смотрел вокруг. Думал только, как быстрее доехать до врача и еще о том, что я совершенно не знаю, что делать в такой ситуации. Полное бессилие. Сейчас ей нужен только сон. Это эмоциональное истощение, возможно, шок. Но с ней все будет хорошо. Как проснется, можно дать теплый чай. А я возьму фонарь и поеду, посмотрю, что вокруг. «Место на выезде на лёд? Примерно в километре от берега, ключи от машины в кармане куртки». Захар снял с полки большой фонарь и врачебный чемоданчик для оказания первой медицинской помощи. Махнул Алексу и хлопнул дверью, впустив в дом ворох снежинок и холодный ветер. Алекс поправил одеяло, стараясь защитить Леру не только от этого дуновения, но и от всех возможных невзгод. Он так много думал о ней, рисовал, что, казалось, придумал ее сам. Немного неземную и почти нереальную. За эти несколько часов, когда ему казалось сначала, что он навсегда потерял Леру, а потом обрел, она приняла вполне земные очертания. Такая же красивая, как он и запомнил, только более бледная и хрупкая. Нежная и совершенно беззащитная, как горный цветок, что пробивается в расщелине скалы, где его, по определению, быть не должно но скрывает в себе такую силу и такую энергию, что, побеждая законы природы, распускает свои лепестки. Алекс улыбнулся. В этот момент Лера открыла глаза. Они долго смотрели друг на друга в тишине, и, казалось, их души в этот момент говорили на своем языке. Лера попыталась приподняться, и Алекс обнял ее со всей нежностью и страстностью, которые сохранял и копил в себе эти два года. «Лера», — прошептал он в ее волосы. «Алекс?» — почти беззвучно ответила она. Весь мир будто остановился на мгновение, улыбаясь этим двоим, прошедшим такой длинный путь друг к другу и к себе настоящим. Я думала, что умерла. Но потом во сне услышала запах кофе и решила, что вряд ли там может так пахнуть. Захар рекомендовал поить тебя чаем. «Захар? Он здесь единственный врач, которого я знаю. Сейчас поехала смотреть то место, где я тебя нашел. «Может, там ещё кому-то нужна помощь? Я не знал, с кем ты приехала». Немного сконфуженно произнес Алекс, боясь упоминать о том, кто, по его мнению, мог быть вместе с ней. «Я приехала одна. К тебе». Он поцеловал ее ладонь и нежно коснулся лица. «Ты была со мной каждый день моей жизни. Только не знала об этом». Лера улыбнулась и хотела что-то сказать, когда дверь дома открылась, и в нее вошел высокий хмурый бородач. Заметив пришедшую в себя гостю, он смутился и немного неловко поздоровался. «Это Захар, хозяин дома, врач, о котором я тебе говорил. Не думала, что такое возможно, но здесь к врачу можно попасть быстрее, чем в Москве, без записи и талончика». Все трое рассмеялись, и возникшая неловкость была преодолена. Но влюбленным так много нужно было сказать друг другу. Убедившись, что спасать больше некого, а Лере ничего не угрожает, Алекс помог ей одеться и выйти из дома. Ветер успокоился и стала подмораживать. Вокруг сверкала снежная россыпь, и от окружающей красоты замирало сердце. Они шли, взявшись за руки и стремясь прожить каждый миг этой встречи. Когда оказались внутри машины, Лера немного напряглась. — Это далеко? Нам не придется выезжать на лед. «Нет. До моей избы всего два километра. Обычно я хожу здесь пешком, но сегодня местный инспектор одолжил мне машину. Я собирался утром выехать в аэропорт, чтобы вылететь в Москву и найти тебя. Я помню, что ты не свободна, но встреча с тобой перевернула всю мою жизнь. Я понял, что делаю не то. Живу не так. Мне хотелось осчастливить весь мир. Но на самом деле я не мог сделать счастливым даже самого себя». «А ты смогла?» «Не знаю как, но тебе удалось объяснить мне почти без слов то, что не мог понять я много лет. Я тоже многое поняла за это время. Последний год я живу одна с младшей дочерью, Софи. А как же...» «Я развелась год назад. А стоило сделать это еще раньше. Хотя всему свое время... Я летала в Барселону в прошлом году. Но меня там уже не было. Да а я не смела разрушать твою жизнь и запретил себе даже думать о возможности нашей встречи. Они подъехали к маленькому бревенчатому дому, стоявшему на опушке в окружении могучих кедров, прикрывавших вершины гор. Алекс быстро открыл замок и повернулся к изволнованной Лере. Без слов он подхватил ее на руки и понес в дом. Утром Лера проснулась от аромата кофе, заполнившего их тайное убежище. Она смотрела на этого мужчину и думала, что нет в мире человека роднее и ближе. А ведь они могли просто пройти мимо, так и не позволив себе узнать друг друга. Или не могли. «Кажется, я задолжал тебе чашечку кофе. Ты предпочитаешь с корицей или кардамоном? Ты хочешь сказать, что в тайге есть и то, и другое? Я подготовился к встрече с тобой». Подмигнул Алекс. «Лучи солнца...» Озарили комнату через единственное окно в доме и упали на мольберт. Увидев картину, Лера замерла, а потом выдохнула. Это даже лучше, чем все предыдущие. «Откуда ты знаешь про предыдущие картины?» «Про них все знают. Как бы иначе я тебя нашла?» «Как бы я поняла, что ты не забыл обо мне и что я не придумала все сама?» «Ты видела мои работы?» «Их вся Москва видела. Ты мега-популярный художник». «Правда, никто не знает твоего настоящего имени. Но твои полотна повсюду. На обложках журналов, на стенах кафе. Я полагала, ты сам организовал все эти выставки. Хм. А я думал, их звери растащили. Догадываюсь, кто за всем этим стоит. Я же запретил ему даже думать о выставке. Но если эти картины привели тебя ко мне, я не стану злиться на брата. Хоть он и сделал всё мерзкими методами». Он делал это так, как умеет. Эти картины помогли мне выжить. И Лера легко коснулась небритой щеки Алекса. «Знаешь, ты говоришь об успехе работ. Это, конечно, приятно, но на самом деле уже не важно. Теперь я сам знаю, что картины хороши». Они говорили и не могли наговориться. Их жизнь была такой простой и счастливой, вдали от большого мира и людей. Связавшись с Ингой из поселка, когда они с Алексом отвозили машину инспектору, Лера смогла выкрыть для них целых три месяца, пока ее Софи будет на языковой стажировке. Инга не стала посвящать ее в подробности того, что происходит у них на работе. Пусть наслаждается своим счастьем. Оно ей не просто далось. И Лера с Алексом наслаждались. Каждый день приносил им новые открытия друг о друге. В мае на Байкале начал таять лед позволяя сливчикам стать свидетелями того, как ледяной покров превращается в тысячи маленьких льдин и льдинок, и как на каменистых выступах греют свои гладкие бока байкальские нерпы. Каждый день влюбленные с увлечением исследовали окружающий их мир. Когда Лера впервые увидела шагающие деревья, то решила, что это заколдованный лес из сказок. Алекс смеялся и рассказывал ей о ходульных лиственницах и соснах, поразивших ее воображение, и о сильных ветрах, обнаживших трехметровые корни этих деревьев и изменивших их форму, но не суть. Лера поначалу опасалась, что чувство, родившееся у них так внезапно, может так же быстро разбиться о неустроенный быт и будни. Но совместные дела доставляли радость, а открывающиеся грани характеров делали их чувства только ярче и крепче. С момента их встречи Алекс больше ни разу не брался за кисти, спрятав их в ящик на верхней полке. Однажды утром Алекс надел рюкзак на плечи и предложил Лере следовать за ним. Ярко светило солнце, и они шли, держась за руки, среди зарослей цветущих розовых кустов багульника. Совсем скоро им открылась невероятной красоты поляна, где, словно обгоняя друг друга, тянули к солнцу свои бутоны разноцветные тюльпаны те самые, что стали даром Маше Байкалу. Алекса впечатлила эта история, которую он узнал во время ночного разговора с братом. Он подумал, что весной там должно быть очень красиво. А фоном этому невероятному пейзажу служило ожерелье из гор с небольшим ручьем. Лера замерла от восхищения, а когда пришла в себя, то увидела, что Алекс достал из рюкзака складной мольберт и уже крепит на него холст. Он изображал ее в лучах солнца, на фоне горы тюльпанов, на фоне мира, в котором нашел счастье. Прорисовывал каждую черточку ее лица, которая ему никак не удавалась раньше, а теперь руки сами двигались по нужной траектории, ведя кисть за собой. Когда картина была наконец закончена, Лера посмотрела на своего художника и негромко сказала «Кажется, нам пора в Москву. Через неделю Софи возвращается домой». Мне давно хочется познакомиться с твоими детьми. Ты так много говоришь о них, что я смогу узнать всех без труда. Думаю, вы подружитесь. По крайней мере, с Софи. Старшие девочки, может, и не сразу поймут, но со временем я уверена, вы найдете общий язык. Ты скучаешь по городу? Нет. Я могла бы провести здесь с тобой целую жизнь. Но я скучаю по девочкам. К тому же, мне скоро понадобится врач, «Не умоляю достоинств твоего бородатого хирурга, все же думаю, что он не очень разбирается в беременных женщинах и младенцах». Алекс замер в изумлении, вглядываясь в спокойное и счастливое лицо Леры. Вот уже несколько дней, как он заметил в любимой, появившееся сияние, словно в ней была заключена великая тайна. Теперь Алекс знал, что этой тайной стала жизнь их будущего ребенка. «Постскриптум». Месяц спустя Андрей Авакумов, пролистывая соцсети, наткнулся на свадебные фото Лера и Алекса в профиле своего шапочного знакомого, московского бизнесмена Алексея Аверина. Невеста показалась немного знакомой, но Андрей никак не мог вспомнить, где уже видел ее. Он никогда не думал, что у Аверина есть брат. Авакумов прокрутил новостную ленту назад и еще раз пристально посмотрел на фото, Потом вошел в профиль и стал внимательно листать фотографии. Какие счастливые лица. Хорошо, что в этом мире люди умудряются находить истинную любовь. Он давно не видел такой искренней радости на чьих-то лицах. Это от того, что давно не попадались на глаза нормальные пары. Андрей криво усмехнулся, вспомнив, как на последнем приеме наблюдал за генералом Кривошеевым с его молодой, местами силиконовой женой. Кажется, она пыталась заигрывать с Авакумовым при каждом повороте головы своего пожилого грузного супруга. Андрей листал снимки, пока не наткнулся на фото черноволосой красавицы среди гостей. У него перехватило дыхание. Бархатно-черные глаза дерзко смотрели в камеру. Она стояла, подняв фужер шампанского, словно говоря фотографу «Чин-чин». Черный топ — повторял очертания пышной груди и открывал идеальную линию плеч, а широкая, ярко-красная юбка будоражила воображение. Неудивительно, что тогда на аукционе он упустил поместье Горчаковых. Интересно, каким стало ее лицо, когда она получила документы о признании сделки недействительной? Андрей представил, как хороша эта девушка может быть в гневе. Но красота — это, конечно, не повод отдать ей то, что по праву принадлежит ему. «Дворец будет его» и точка. В этот момент на экране телефона высветилось новое сообщение от помощника, которого Авакумов просил собрать всю информацию об этой женщине. После аукциона секретарь прислала ему то, что смогли найти в общем доступе. И Андрей уже знал, что незнакомка — та самая испанка Эстер Фернандес, которая однажды заставила его уступить. Если бы он тогда знал, как красиво это Эстер, может, и не стал бы давать такой нагоней своим юристам. К тому же его новый ресторан, выторгованным на хороших условиях здании, процветал. Андрей открыл сообщение и начал читать. Активы ее отца Хосе в Испании и в Европе, адрес их дома и даже фото. Все ерунда. И вдруг он увидел копию договора аренды на ее торговый центр в Москве. В документах компании Терра стояло непривычно длинное имя директора, Мария Эстер Анна Хосе Фернандес Горчакова. Андрей стоял, пораженный в самое сердце. Всего одно слово вывело его из равновесия удар под дых. Но что может связывать эту заносчивую смуглую испанку с семьей русских аристократов Горчаковых? С семьей, которая была растоптана и растерзана, с семьей, памяти которой он хранит много лет. вакумов открыл сейф достал оттуда старую потертую шкатулку, поднял крышку и долго смотрел на старинные рубиновые серьги, предназначавшиеся в подарок княжне Анне Горчаковой от брата его прапрадеда и найденные в сюртуке убитого молодого полковника вместе с письмом.